и погребен на Новодевичьем кладбище. Я давно был готов к этому. — А моя мать? — спросил я. — Она по-прежнему живет и процветает в Вене. Тут я прерву свой рассказ. Очевидно, в нашем генштабе допустили просчет с внедрением моей персоны, навязчиво торговавшей керамическими трубами, которые я широко рекламировал в немецких газетах. Дело в том...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 В двери кабинета не раз заглядывали какие-то подозрительные типы, но Берцио каждый раз давал понять взмахом руки, чтобы они не мешали. Кажется, ему хотелось получить сполна порцию удовольствия, чтобы, поиздевавшись надо мною, расквитаться за свое прошлое унижение и там, в Граево. «Вы работали очень чисто, и до поры до времени нигде не дали осечки», — вдруг стал нахваливать он меня, — Благодарю, скромно отвечал я. Вам, конечно, не угадать, когда эта осечка случилась с вами, после чего я и решил возобновить наше знакомство. Я понял, что проиграл полностью, и я разоблачен. Не помню, сказал я, освобождая руку от вилки. Берцоу понял мой жест на свой лад, не надо глупостей. Услышал я от него. Ваше дело,